Здравствуйте, дорогие мои, с вами Комнатный Рыцарь. Продолжим с вами читать сказки темного леса. Кстати, мы начали сотрудничать с магазином одним из старых, самых старых и самых таких популярных магазинов э, снаряжение для исторической реконструкции и ролевых игр ну и для ИСБ с Донжоном. Да, тот самый Донжон. А, пожалуйста, пройдите по ссылочке в описании подпишитесь на их канал на Ютубе. Там будет у нас совместно с Донжоном появляться. Обзоры на снаряжение, как подготовиться к ролевым играм, к, как одеться на определенную эпоху и все остальное. И этим самым вы очень сильно поможете мне и нашему каналу «Комнатный рыцарь». А теперь, ну, собственно, закончили с предисловием, продолжим читать. «Сказки темного леса», глава 22, «Синяя книга» и «Старик Гудини». В одном селении жил мастер «Большое облако» который собирал и рассказывал удивительные сказки, а когда люди записали его слова, получилась благочестивая книга, которой многие жители приписывали волшебную силу. Подобно другим таким книгам она обладала свойством вызывать странный, изредка повторяющийся сон. Словно читатель оказывается внутри этих историй, может увидеть все собственными глазами и даже кое-что ощутить. Некоторых такой опыт много чему научил. Тибетские сказки. Легенда о большом облаке. Как-то в ночь на Самхейн мы с братом Гоблином сидели на кладбище, распивая из полутора литровой бутылки разведенный спирт. Лунный свет падал на могильные плиты и слой палой листвы, порождая вокруг каменных обелисков множественные глубокие тени. На влетевших тополях расселись стаи воронья облепившие голые ветви, будто спустившиеся с почерневшего неба сгустки темноты. Между стволами бежала кладбищенская дорожка, упираясь в массивную калитку в железной ограде. Неожиданно калитка с легким скрипом отворилась, и мы заметили, как на кладбище вошел незнакомый нам человек. Он задержался на какое-то время у входа на кладбище, а затем медленно двинулся по направлению к нам. Его походка впечатляла – Складывалось такое впечатление, будто бы не человек идет по дорожке, а неторопливо восходит из бездны мятежный дух. Распущенные волосы незнакомца скрывали лицо, а полы плаща разметались по сторонам, будто сложенные за спиной тяжелые крылья. Правда, когда незнакомец подошел поближе, иллюзия рассеялась. Слишком несообразно возвышенному и мрачному образу смотрелись пухлые щечки и заплывшие маслянистые глаза. «Здорово, братья-сатанисты!» – подойдя поближе, заявил незнакомец. «Как ты узнал, что мы братья?» – решил уточнить Гоблин. А потом немного подумал и переспросил. «Из чего ты взял, что мы сатанисты?» «Ну как же!» – удивился незнакомец. «В такую ночь на кладбищах только наши и тусуются!» «Так шел бы к ним!» – предложил ему Гоблин. Но от ночного гостя было не так-то просто отделаться. «Да ладно вам!» – отмахнулся он. «Я же не просто так подошел. Я вам не профан какой-нибудь!» Три основные религии я знаю и... Погоди, перебил я его. Что еще за основные религии такие? Ну как же? Теперь незнакомец глядел на нас с выражением брезгливого недоверия. Во-первых, конечно, сатанизм. Потом это вера. Тут он запнулся и некоторое время размышлял. Ну, где хачики лбом об пол колотит. И последняя конфессия, где Дева Мария в трех кругах, распятая на кресте. Мы с братом сидели, словно громом пораженный. Нихуя себе, подумал я. Настольная книга от отдыхает по сравнению с такой подачей конфессиальной информации. Больше всего мне было интересно узнать относительно последнего культа. Это что это за вера такая, где Дева Мария, распятая в трех кругах? Незнакомец добился своего. Теперь мы смотрели на него заинтересованно, со всевозрастающим любопытством. Ночной гость подметил этот факт и выдал нам еще одну порцию информации для благочестивых размышлений. «Сейчас вы станете сопричастными некоторых таинств», важно заметил он. Знаете, что у меня есть друг, а у этого друга знакомый по работе живет за городом у своего деда. Дед работает на пилораме вместе с одним местным пацаном, у которого сменщик живет в соседней деревне. А проживает сменщик в доме мужика, тесно знакомого с человеком, у которого есть сама Синяя книга. Сатанинская библия. «Что?» Спросил его я, даже толком не поняв, кто у кого живет и где работает. «Какая книга?» «Синяя, блять, книга!» Не выдержал незнакомец. Сатанинская библия, единственная на свете. «Э, «Ну хорошо, допустил гоблин такую возможность. Но зачем ты нам об этом рассказываешь?» «Как-то зачем?» Встрепенулся незнакомец. Чтобы вы знали, что перед вами человек...» Друг у которого работает с внуком того старика, что шабашит на пилораме. А вместе с ним вкалывает один деревенский парень, чей сменщик родом из соседней деревни. Но живет он не у себя, а в одном доме с мужиком, который сошелся с обладателем оригинала синей книги, сатанинской библии. Охуеть, признал я. Только для чего нам про это знать? Понятно для чего, чтобы стать сопричастными, ведь сегодня ночью вы повстречали на кладбище человека, друг которого живет за городом в доме у своего деда. По работе дед знаком с одним пареньком, чей сменщик живет в соседней деревне, но не у себя, а у местного мужика. А тот вводит знакомство с обладателем синей книги, сатанинской Библии. Теперь вы пойдете к своим друзьям и скажете им, вот мы с вами кореша, а на кладбище... Тут мы с Гоблином не выдержали и набросились на этого хуеплета. Через полчаса после этого случая, заглянув крызи на огонек, мы принялись разъяснять ему запутанные обстоятельства, сложившиеся вокруг синей книги. «Приколись, брат!» – собравшись с духом, начал я. «Вот ты знаешь, нас уже несколько лет, а мы повстречали на погосте одного типа, у которого друг, друг у которого живет за городом у своего деда, помог мне Гоблин». И по работе этот дед знается с пареньком, вспомнил я. Чей сменщик из соседней деревни поселился в доме. У мужика, который знается с хозяином синей книги, докончил за меня гоблин. Так что и ты теперь, брат, это ты сатанинскую Библию имеешь в виду? спросил Крейзи. Но, подтвердил гоблин, изрядно удивленный, проявленной Крэйзи осведомленностью. Ты что ли тоже? Подождите минутку, предложил Крейзи. И тогда я покажу вам эту синюю книгу. Он вышел в другую комнату, а потом вынес к нам книгу в синей обложке, на которой большими буквами было написано «Сатанинская Библия». И имя автора – Шандор Лавей. о глубокомысленно изрек Гоблин, «понимаю. Получается, раз книгу у тебя, ты должен знать какого-нибудь деревенского мужика, приютившего рабочего с пилорамы. Хуярит он в соседней деревне». А его сменщик знается по работе с тем стариком, чей внук живет в городе. Дружит этот внук с тем мудаком, что подошел к нам на кладбище и сделал нас сопричастными. А мы пересказали все это тебе, хоть и без толку. Раз уж ты и есть тот самый обладатель сатанинской библии. Более того, вмешался я, сопричастны мы теперь сразу по двум направлениям. Окольным путем. То есть через этого мудака и его друга, через деда и его друга, затем через коллегу деда и через его сменщика, потом через мужика, у которого квартируется сменщик, и там уже через обладателя синие книги. А он вот сидит прямо перед нами. Значит, цепочка спрямляется, и мы становимся сопричастными уже напрямую. Тут я встал и обратился к Гоблину, пародируя нашего сегодняшнего кладбищенского собеседника. «Слышь, чувак», – веско заметил я, – «Хочу, чтоб ты знал, братан у меня обладатель синей книги». «Такая же хуйня», — ответил мне гоблин. Мистика и чертовщина творилась не только на кладбищах. Однажды колдовство подстерегло меня в самом центре города посередине рабочего дня. Вышло это так. Этой зимой я устроился работать санитаром в Мариинскую больницу, но никаких трудовых обязательств на себя не взял. Вместо этого я выиграл у сестры-хозяйки запасной ключ от сейфа в Сестринской. А возле Достоевской мне сделали с него новую копию. Старый ключ я подбросил на место, и жизнь пошла. Распорядок дня у меня был такой. С утра я приходил на работу и ложился спать. Возле полудня я просыпался, открывал сейф собственным ключом и сливал себе в мензурку спирта из находившейся там пятилитровой бутылки. Затем я выпивал и закусывал, выкуривал на лестнице возле приемного покоя пятку плана. А после того... Либо заново ложился спать, либо шел на поклон к нашему анестезиологу. Он был человек щедрый до всего чужого и давал мне подышать закисью азота через специальную маску. От этого в теле появляется неестественная легкость, в ушах начинается шум, а перед глазами все двоится и плывет. Иначе закись азота называется «веселящий газ». Я нахожу это название весьма справедливым, но степень веселья здесь зависит от количественных характеристик – Возникает следующая динамика в зависимости от количества газа. Первое Малая хихи. Второе большое хихи. Третье усыкалово. Четыре прикольное охуение. Пятое непонятное охуевание и шестое наркоматоз. Однажды, достигнув состояния номер пять, я вышел на ватных ногах из операционной, и стремительно гаснущий и приготовившийся коллапсировать больничный коридор. Сквозь напоминающий гомон прибоя шум я услышал, как кто-то зовет меня словно бы издалека. «Ваня! Ваня!» Я обернулся и заметил старшую сестру отделения Зои Михайловну, тащившую за собой на буксире инвалидную коляску. В ней сидел какой-то старик, укутанный с головы до ног в синее больничное одеяло. На коленях у него была сложена стопка разных медицинских документов. Карточка, направление на флюорографию... И тому подобное. Рот у Зои Михайловны раскрывался и закрывался, но звуки оттуда не достигали моего разума. Их отражала надежная блокада из смеси алкоголя, веселящего газа и ТГК. Если что, это тетрагидроканабиол, основное действующее вещество в составе марихуаны, бошек и гашиша. Только иногда, словно прорываясь через полосу помех, до меня доносились отдельные фразы. «Переведешь его на другое отделение, а через полчаса...» Исходя из намерения скрыть от Зои Михайловны свое действительное состояние, я не стал спорить. Просто взял кресло и покатил его к лифту. Лифт у нас грузовой, с раздвижной решетчатой дверью, и ходит всего на три этажа. На третий, не помню, что там было, да и речь не о том. На второй, там расположено наше отделение, первая хирургия, и на первой, где расположен приемный покой». Вкатив старика в комор лифта, я повернулся и закрыл за собой раздвижную дверь. Мы остались вдвоем в помещении длиной 3 и шириной 1,5 и высотой не более 2,5 метров, скупо отделанным матово-желтым пластиком. Раздвижные двери остались у меня за спиной, а поверх них закрылись маленькие створчатые дверцы, которые только дерни, и лифт сразу же остановится. Кресло с его содержимым помещалось передо мной, Сначала само кресло, затем старик, потом синяя в полосочку одеяло и уже поверх него стопка медицинских документов. Я посмотрел на все это, удовлетворенно вздохнул и нажал кнопку «один» и закрыл глаза. Лифт мягко дернулся и пошел вниз, до упора, пока днище кабины не встало на пружинные амортизаторы. Тогда я открыл глаза, осмотрелся и закричал. «Пока мы ехали один этаж, в нашей кабине кое-что произошло». Кресло стояло на прежнем месте. Поверх него покоилось синее одеяло. Груды лежали бесполезные, теперь документы. А проклятый старик исчез! Прибывая в некотором шоке, я ощущал пустое пространство под одеялом. И даже заглянул под него. Я посмотрел под колесами и у себя за спиной. Затем встал на кресло и открыл ведущий в шахту лючок. Везде пусто. Протиснуться мимо меня и незаметно открыть раздвижные двери, старик вряд ли бы смог. А кроме того... Мы ведь только что приземлились на амортизаторы. Тут я осознал обстоятельства целиком, и у меня возникли сложности с правильным пониманием картины событий. Я размышлял так. Пожилой человек только что после операции не должен перемещаться в пространстве сам по себе, проходить сквозь стены, разоплощаться и исчезать. Нигилистический взгляд на ситуацию, что никакого деда с самого начала не было, а также параноидальное предположение, что дед был, но что это был не совсем дед или вовсе не дед, и я сразу же полностью это внутри себя опроверг. Признаю, что я сделал это без каких-либо серьезных оснований, просто чтобы избежать неизбежных и далеко идущих выводов из этой позиции, на вроде колдовства или участия в деле инопланетян. За место этого я принялся рассуждать так. Передо мной удивительный феномен, понять который я пока что не в силах. Ломать голову, прикидывая, что тут и как, дело заведомо гнилое, а привлекать для разъяснения посторонних, пожалуй, что лишнее. Какое вообще разозлился я мне дело до этого ебучего деда? Нет его, ну и чудесно, не надо его теперь никуда вести меньше хлопот. Рассуждая так, я почти успокоился, а оставшиеся от старика документы спрятал под одеяло. Прижимая его обеими руками к груди, я стоял посреди лифта, словно в оцепенении, и размышлял. «Была не была. Скажу, что отвез», — решил я, наконец нажав кнопку второго этажа и поехал обратно. На отделение я прибыл, исполненный показного спокойствия, каталку бросил возле туалета, а сам пошел с одеялом и документами прямо к своей коморке. «Выпить, лечь спать и забыть про этот случай». Вот и все мои мысли, что крутились на тот момент у меня в голове. Я шел, словно зомби, и даже не заметил Зои Михайловну, неожиданно оказавшуюся у меня на пути. «Ой, блядь», – подумал я, – «ведь начнет сейчас удивляться, как же это я так быстро больного отвез». «Где ты был столько времени?» – вместо этого накинулся на меня Зоя Михайловна. «Жду тебя уже 40 минут, а ты...» «Ты больного отвез?» Я словно налетел с разбегу на стену. 40 минут? Немыслимо!» Оставив Зоу Михайловну без ответа, я повернулся на месте и бросился на первый этаж, где расположен вход в приемный покой. Тамошний санитар, Василий, подтвердил однозначно. Он видел, как я полчаса назад вывез из лифта и спустил по пандусу какого-то старика. «Что значит, куда я его повез? Ты сам-то как?» Участливо спросил меня Василий. «В смысле, с головой все в порядке?» Вопрос Василия был не праздный. На днях из морга уволили одного из тамошних санитаров, у которого сделалось не все в порядке с головой. За ним подметили, что он повадился оставаться в помещении трупохранилища внеурочно, и поначалу подозревали в дурном. Думали, что он втайне от товарищей снимает у мертвецов зубов золотые коронки, а деньгами не делится, и тогда стукнули администрации. Те решили за ним проследить. Подобрались в тихую к дверям, открыли и так и застыли в проеме, словно громом пораженные. В маленькой комнате повсюду лежали трупы, сваленные на каталках вдоль стен и попросту на полу. Мятежный санитар расположился на столе, застыв обнаженным в позе полулотоса. Он даже не сразу пришел в себя, когда открылась дверь и в помещение ворвались разгневанные члены больничной администрации. От греха подальше его слили в тихую, а место его досталось другим людям, умнее и попроще. «Все путем», – успокоил я Василия. «Заспал просто, не могу теперь вспомнить». Покинув Василия, я бросился по отделениям, задавая везде один и тот же вопрос. Не поступал ли им в течение часа с первой хирургии новый больной? В конце концов, медсестра с третьей терапии обнадежила меня вопросом. «Что, уже документы привезли?» «Угу», – отозвался я. «Только возникли небольшие сложности. А где больной?» «Положили пока во вторую палату», – отозвалась медсестра. «Пойдем, покажу». В молчании мы прошли по коридору до двери в палату. Вот он, ткнула пальцем сестричка через проем на одного из пациентов, укутавшегося с головой. «Проснись, уважаемый!» – позвал я, подойдя к койке и сдергивая одеяло. И я даже не предполагал, что один и тот же старик сможет удивить меня за день больше, нежели один раз. Под одеялом лежал молодой человек, субтильный юноша, примерно 16 лет. Увидав меня, он захрипел, выпучил глаза и поднял руки, словно защищаясь. «Оставьте меня в покое!» – кричал он. «Я ничего не сделал!» Но на этот счет у меня было другое мнение. «Этого я привез?» – более ничего, не стесняясь, осведомился я у сестры. «Да», – подтвердила она. «Этого? Кого же еще?» Тогда я наклонился к уху паренька и тихо зашептал. «Вот что, дед, ты либо сознаешься, в чем тут дело, либо я тебе на месте задушу и похуй на все твои фокусы». Юноша долго думать не стал и во всем сознался. Благо, виноватым себя особенно не считал. Он сидел на лавочке перед урологическим отделением и дышал свежим воздухом. Когда я подошел к нему, толкая перед собой коляску, груженную завернутым в одеяло стариком. Последнего я размотал из одеяла и выгрузил на скамейку, игнорируя все возражения. А парнишке велел завернуться в одеяло и полезать на его место. Поначалу он не хотел ехать, и тогда я надавал ему оплевух, запихал на каталку и привез сюда. Где дед, он не знает, но думает, что все еще там, то есть мерзет на скамейке перед урологическим отделением. Бросив все, парнишку и встревоженную сестру, я бросился к скамейке искать деда. Погода стояла леденящая, так что я резонно полагал, дед, наряженный в одну только пижаму, уже откинул копыта от холода. Но нет, старик сидел на скамейке, как ни в чем не бывало, кутаясь в чей-то больничный халат а двое других больных угощали его из термоса горящим чаем. Ясное дело, дед успел намерзнуться, но остался жив и даже не особенно сетовал на меня. Так обрадовался, что за ним наконец-то пришли. Так что это пусть ученые гадают, может человек или нет действовать полностью бессознательно. Для меня этот вопрос считается теперь полностью разрешенным. В другой раз причиной неурядиц послужил окончательно испортившийся больной. Или его не так резали, или опоздали разрезать. Но к утру он помер, а его труп положили к туалету, на каталку с надписью «Мусор». Такого быть не должно, но санитары морга вовремя не возвращают на отделение каталки с надписью «Морг». Так что пришлось этому пассажиру кантоваться временно на мусорной каталке. Видя, что каталка занята... И не решаясь бросать мусор прямо на пол, сестры начали притыкивать поверх мертвеца мешки и коробки с разным накопившимся хламом. К обеду мешки с использованными шприцами и ватой, пустые упаковки из-под капельниц и прочая дрянь полностью скрыли под собой мертвеца. Поэтому я очень удивился, когда выгружая в помойку очередную коробку с каталки, увидел под слоем мусора покойника. Разозлившись. Так как возить покойных не моя работа, я выгрузил в пухту и его, присыпав сверху мусором и отправился спать. Труп обнаружил больничный дворник. Было много шума, но расследование замерло, наткнувшись на нерушимую стену моей гражданской позиции. Положили, наверное, на каталку с надписью «Мусор» и заставили коробками. А когда в пухто мусор выгружаешь, валишь с каталки, прямо через край прокидываешь. Легко не заметить. В тот раз я отмазался, но между мной и больничной администрацией словно бы пролегла черная тень. Старшая сестра не взлюбила меня и, чтобы отомстить, приказала мне выгрузить по черной лестнице с чердака и сложить во дворе 80 старых пружинных кроватей, общим весом не менее двух с половиной тонн. Выбрав удобный момент, я перекрыл черный вход и скинул все кровати в лестничный пролет, так как не хотел перетаскивать их у себя на горбу. Потолки в маринке метров по 5, и кое-что еще приходится на чердачный пролет, так что лететь кроватям предстояло не меньше 18 метров. Падая, они бились со страшной силой о бетонный пол и лопались, превращаясь в перекрученные и прошитые искореженными кусками металлоконструкций части пружинной сети. Постепенно весь первый этаж занял собой ощетинившийся металлический еж, и без автогена и гидравлических клещей даже нечего было надеяться разобрать его и вынести наружу. Указав администрации больницы на этот факт, от дальнейшего участия в судьбе кровати я уклонился. Взбешенная этим сестра-хозяйка, в чьем ведомстве находятся все кровати, в том числе и сломанные, решила меня прилюдно за это унизить. На тот момент я уже разобрался с правами и обязанностями санитара, поэтому не делал на отделении вообще нихуя. Целыми днями я спал, пил спиртягу и никак больше себя не утруждал. Накладки, конечно, бывали, но далеко не каждый день. Я быстро отучил сестер беспокоить меня по всяческим мелочам. Так что ко мне практически не было вопросов. Иногда я вывозил мусор или помогал сестрам кого-нибудь перенести, но на этом бы все. Факт, я каждый день возил из столовой обед на все отделение, но на эту должность я вызвался сам. Я любил, остановив лифт между первым и вторым этажом, открыть кастрюлю с горячими котлетами и распить под них мензурку спирта, а иногда и две. Обращались ко мне только в крайних случаях. Например, однажды доставленная к нам с нарывом на руке пациентка из скворечника вздумала пошалить. Она прошла ночью по всем палатам, собрала у лежачих больных подушки и одеяла и утащила все это к себе, свив у себя на койке нечто на вроде гнезда. Возмущенных ее поведением сестер она послала нахуй, а справиться с ней сами девчонки не могли. До того нагло и дюже это была баба. Тогда за помощью в этом деле сестры обратились ко мне. Я оторвал жопу от кушетки, накинул халат и отправился усмирять сумасшедшую. Ходил я по тем временам в черных джинсах на пялях поверх свитера футболку с надписью Slayer, а халат у меня был особенный, черный, с надписью на спине желтой краской «Морг». Я выменил его на некоторое количество спирта у тамошних санитаров и весьма им гордился. Оттуда же я привез одну из самых отвратительных каталог, всю в разводах от засохшей крови и с надписью синей краской «Трупохранилище». Войдя в палату к сумасшедшей, я сразу же взял быка за рога. «Ну, доброжелательно начал я. Поздравляю! О вашем поведении теперь даже директор больницы знает. Весело вы все это начали. Даже жаль теперь с вами расставаться». «Расставаться?» – удивленно переспросила меня дородная баба. «Крупная, судя по всему, стерва. Как это?» «А вот так?» – продолжал я, пододвинув к ее кровати каталку. «Снимайте всю одежду и ложитесь сюда». «По приказу директора больницы вы на 48 часов переводитесь в помещение трупохранилища. Серечь в морг». «Что?» Хотела было возмутиться сумасшедшая, но сделать этого как следует я ей не дал. «Обычное дело», — перебил ее я, — «когда человек на отделении заебывает администрацию и сестер. Сначала переведут в морг дисциплинарно, а потом уже задним числом оформляют свидетельство о смерти». «Как?» «По смерти!» – испуганно взвигнула баба. «Но я же еще...» «Ложитесь на каталку!» Неожиданно и страшно заорал на нее я. «Одной ногой в могиле, а туда же права качать! Это ты, пока тебя в морг не перевели живая! Там ты не так у нас запоешь!» От таких уговоров наша пациентка сделалась как шелковая. Хотела даже свое одеялко отдать другим больным и спать теперь, укрывшись одним халатом. От сестер я получил за это массу слов благодарности и целую кучу нежных улыбок, Обеспокоить беспокоить меня ради презренного мусора, как и по другим вопросам, практически перестали. Тем более диким показалось мне последовавшее однажды с утра требование сестры-хозяйки вспомнить о своих прямых обязанностях и заняться доставкой в больничную лабораторию мочи. Ранее мы как-то этого избегали, потому что мочу нужно доставлять вовремя, а я на работу постоянно опаздывал. И тут «на тебя», называется, «вышел с утра». Согласиться на это означало для меня поступиться своими принципами, а этого ни в коем случае делать нельзя. Я попытался мирно уладить этот вопрос, но сестра-хозяйка твердо стояла на своем. Более того, она сама сходила в помещение туалета и принесла оттуда деревянный ящик, заполненный открытыми банками с анализами. Этот ящик она попыталась сучить мне, крича при этом – «Кто, ты думаешь, будет выносить за тебя мочу?» Ситуация была неразрешима, так как встал выбор между путем унижения и путем чести. Поразмыслив, я принял решение выпутаться так, чтобы сохранить честь и одновременно с этим унизить сестру-хозяйку. Принимая ящик у нее из рук, я сделал шаг вперед, одновременно задирая край ящика. И тогда стоявшие в ней банки опрокинулись, а вся моча выплеснулась прямо на сестру-хозяйку. Старшей сестре я сказал, что это получилось случайно, но мне кажется, что поверила Зоя Михайловна все же не мне. В тот день тень увольнения черной тучи повисла надо мной. Одни мои работы в Мариинке оказались сочтены. Но кое-что сделать мы все таки успели. Наш друг Ферри лёг в Мариинку симулировать пиелонефрит, и его определили на урологическое отделение. Я случайно узнал про это и сообщил Строри и Кузьмичу, А те задумали вот какое дело. Взяв у меня на отделении белый халат, медицинскую шапочку и папку для бумаг, Строри облачился во все это, надел очки и направился прямиком к Ферри в палату. Выглядел он весьма необычно для себя, так что шансы у задуманной манифестации были очень даже приличные. В это время Ферри сидел у себя на койке перед выдвинутой в проход между кроватями тумбочки и резался со своими товарищами по палате в три палки на мелкие мучения. Больничный режим он ни во что не ставил, поэтому насосался пиво и подумал уже приняться за водочку. Резонно полагая, это скорее поможет, нежели помешает симулировать пилонефрит. Когда Строри, прикрываясь папкой, чтобы Ферри не смог сразу же распознать его в лицо, вошел в палату, нарушители режима как раз откупоривали под закуску баночку с маринадом. На тот их идиллия была безжалостно нарушена. «Александр Орлов?» – гнусаво возвестил Строри из-за папки. «На сифонную клизму!» – повисла напряженная тишина, а потом мгновенно побелевший Фери спросил заплетающимся языком. «Куда?» Самого Строри он в упор не видел. Для него существовал только какой-то человек в белом халате и шапочке, который ворвался в его налаженный быт и принес это чудовищное известие. «На сифонную клизму!» – повторил Строри а чтобы не дать Фери опомниться, приказал «Живо за мной!». Ферри, обескураженный всем этим, вышел из палаты и поблелся по коридору за Строри, который ушел немного вперед, чтобы не дать Фери поравняться с собой и заглянуть доктору в лицо. Фери шел сзади, механически переставляя ноги, и только в конце длинного коридора решился задать Строри в спину волнующий его вопрос «Почему эта клизма называется сифонной?» «Не скажете, как...» Тут Ферри замолчал, испугавшись собственного вопроса, но потом все же решился. «Как ее делают?» «Ничего страшного», — не оборачиваясь, просветил его строре. «От 12 до 13 литров воды закачивают через анальное отверстие пациента посредством кружки эсморха и специального шланга. Вам этот объем может показаться чрезмерным, но пусть это вас не смущает». За две недели вы к этому успеете привыкнуть. «За...» Феря даже запнулся. «За две недели?» «Да...» Строри сделал вид, будто бы сверяется с папкой. «Вам назначено всего 56 процедур. Четыре раза в сутки в течение двух недель. Каждый день. Но не беспокойтесь. Процедура хоть и неприятная, но занимает всего полтора часа. Так что...» Под такие ободряющие речи Строри вывел Фери в общий зал, где расположились все мы. «Привет, Ферри!» – крикнул барин. «Мы к тебе в гости. Давай к нам пивка дернем!» «Не могу!» – мрачно ответил Ферри. «Мне надо на процедуру». «Это «На какую-то?» – спросил барин. «Что сейчас за процедура?» «Да так!» – стал юлить Фери, не желая признаваться перед лицом товарищей, что приговорен к такому делу, как сифонная клизма. Анализа надо сдать!» «Бывайте, я пошел!» «А тебе разве не сифонную клизму назначили?» – невинно поинтересовался Барин. «А?» Фери застыл, не в силах проникнуть в основы бариновской осведомленности о назначенных для него процедурах, но тут Строри подошел к нему вплотную, сдернул шапочку и принялся снимать халат. Секунду Ферри еще смотрел на все это понимающе. А потом на его лице отразились овладевшие им смешанные чувства. Хорошо было видна некоторая досада и даже злость на товарищей, провернувшись с ним такую мерзкую шутку. Это была первая составляющая. Она проявилась в стиснутых зубах и вспыхнувшем взгляде. Но зато весь остальной Ферри своей позой и невольными жестами, осанкой и выражением лица выражал другое, не менее сильное чувство. Это были радости и облегчение от осознания того факта, Что все произошедшее с ним всего лишь шутка, и он только что как по волшебству спасся от сифонной клизмы. Спасибо всем за просмотр до э, прослушивания. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вы нас этим поддержите. Подпишитесь, пожалуйста, на канал магазина Данжон. Вы мне очень сильно поможете. Поддержите нас лайком, подпиской материально. Ну и огромное всем спасибо. А вы, Мария.